Глава третья. Человек в необычных проявлениях. Заявив о том, что человек является неделимым единством тела души и духа, мы должны теперь рассмотреть суверенность и независимость от души, от тела. Исследуем это на примере семи положений. Первое. Человек. обладает творческим, нравственным и религиозным сознанием. Что это значит? Нам известно, что материализм отрицает самостоятельное существование духа и души. Атеисты считают, что дух и душа возникли вместе с телом и погибнут вместе с ним, что мозг выделяет мысли, как почки мочу. Этому лжеучению – можно противопоставить следующее. А. Наличие у человека творческого мышления. Многие понятия и идеи, умозаключения и суждения мы воспринимаем осознанно. А воображение и вдохновение, озарение и интуиция нередко возникают независимо от внешних раздражителей без участия органов чувств. Размышляя об этих проявлениях творческого сознания, представим себе, как работает скульптор. Он видит в своем воображении готовый образ, а не начинает обрабатывать мраморную глыбу или кусок дерева лишь на основе внешних наблюдений. Он трудится, движимый откровением или вдохновением, Тоже можно сказать о творчестве композитора, об изобретениях в области науки, техники и так далее, немыслимых без озарений. Б. Независимость духа и души от тела также доказывается существованием нравственного сознания, например, совести, чувства долга, ответственности и так далее. В. Наличие религиозной веры тоже свидетельствует в пользу нашего утверждения. Люди знают о существовании высшего, божественного. Это знание, поскольку оно всеобщее, вовсе не выделение мозга, а нечто, присущее одному только человеку. Религия есть только у людей. Ее нет у животных. хотя и их организмом свойственны процессы выделения. Второе. Дух и душа человека могут совершенно нормальным образом продолжать свою деятельность при частичном повреждении мозга или какого-то органа чувств. Упомянем вначале о чуде органического замещения, которое может проявляться двояко, а. Если в результате ранения или по какой-либо другой причине травмирована или даже утрачена какая-то часть мозга, то оставшиеся здоровые части этого органа могут взять на себя выполнение функций поврежденной, причем такой человек вовсе не становится духовно или душевно ограниченным. Это подтверждается сообщениями из приютов и школ для людей с нарушениями деятельности мозга. Вообще же, это замещающая способность человеческих органов чудесный факт. Заболевшую почку заменяет другая, здоровая. Если правая легкая перестает работать, то всю работу проделывает левое. Если погибла часть клеток в одной доле печени, то уцелевшие увеличиваются, размножая свои клетки так, что, несмотря на повреждения, Функционирование не нарушается, и желчь выделяется в прежнем количестве. Кто может объяснить все это? Б. При повреждении одного из органов чувств, например, когда человек ослеп, но соответствующая часть мозга осталась здоровой, другие органы чувств берут на себя выполнение функции утраченного зрения, Мы знаем, что у слепых людей особенно усиленно развивается осязание. В исключительных случаях у них наблюдается троекратное повышение эффективности осязания по сравнению со зрячими. Особенно замечательно умение слепых оценивать расстояние, то есть чувствовать пространство. Ду что незрячий человек ощущает пространство, подтверждает его способность самостоятельно ориентироваться на незнакомых улицах. Слепые могут также воспринимать неподвижные и не издающие шума предметы, находящиеся недалеко от их головы, не прикасаясь к ним. Обычно считается, что центр этих ощущений находится в лобной части черепа. Такое видение лбом можно объяснить за счет взаимодействия слуха с восприятием атмосферного давления. Встречаются и такие слепые, у которых осязание развито настолько тонко и дифференцированно, что полностью заменяет зрение и слух. Самый известный пример этого американская писательница Келлер, родившаяся в 1880 году. В результате болезни она ослепла и стала глухонемой в раннем детстве. С семилетнего возраста ее стали обучать. С 1900 по 1904 годы Хелен училась в университете получила звание доктора философии и стала инспектором заведений для слепых и глухонемых в Соединенных Штатах Америки. Она объяснялась с людьми с помощью азбуки для слепых, а также прикладывая пальцы к губам говорившего и воспринимала сказанное так же четко, как человек, обладающий слухом. С помощью осязания Хелен совершенно пластично видела предметы и правильно описывала их. Например, она слушала сонату Бетховена или другое крупное музыкальное произведение, легко прикасаясь пальцами к органу, фортепиано или к горлу певицы, а затем писала тонкие критические разборы. Келлер... Единственный в своем роде случай сверхкомпенсации функции утраченного зрения и слуха. Зрительные и слуховые центры у нее, в отличие от других людей, очевидно, находились в прямой связи с органами осязания. Как известно, Бетховен совершенно оглох в 30 лет и не слышал уже ни звука из своих созданных после этого произведений. и все же он остался великим композитором. Наиточнейшим образом он воспринимал музыку с помощью внутреннего уха, звук за звуком, аккорд за аккордом. Можно вспомнить много удивительных случаев, когда та или иная воспринимающая функция души свободно отделилась от собственного органа, и осуществила равноценное восприятие с помощью другого органа, к которому раньше не имела непосредственного отношения. Третье. Дух и душа человека при больном и убогом теле иногда могут творить великое. В истории есть уникальные случаи, когда люди совершали невероятное, испытывая величайшие страдания, причем одной силой воли эти факты объяснить невозможно. Таких примеров можно привести тысячи и тысячи. Остановимся лишь на нескольких из них. Вспомним прежде всего об апостоле Павле. Ему постоянно приходилось преодолевать собственную физическую слабость. Во втором Коринфянам 10.10 .10 о нем говорится, что в посланиях он строг и силён, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Вспомним о тяготах его путешествий, о тяжелейших преследованиях и гонениях, которым он постоянно подвергался. Если человек борется со львами – как боролся он в офисе, или лежит целую ночь с избитой в кровь спиной, с ногами зажатыми в железные колодки на холодном каменном полу темницы. Если он неоднократно буквально истекает кровью под жестокими палочными ударами, то, конечно же, органы его больного тела изнуряются еще больше. Вот как об этом пишет сам Павел. «Я был...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 в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. 2 Коринфянам 11, 23-26 Преодолевая эти беды, Павлу приходилось вести внутреннюю борьбу с искушениями. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были безмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти. второе Коринфянам 1.8.9 И все же апостол Павел совершил великое дело — несмотря на свое жалкое больное тело, несмотря на постоянные лишения, которые с трудом переносил бы даже здоровый человек. Дух мощно действовал в Павле, чтобы он мог принести имя Христова и язычникам, и народу Израиля. Деяние 9.15. Вспомним о Федоре Михайловиче Достоевском. Родился он... в бедной семье. В 24 года он прославился своим первым произведением «Бедные люди». Из-за участия в студенческом кружке, где изучались идеи социализма, Достоевский был приговорен к смерти, но в последний момент помилован и отправлен в Сибирь. Четыре года каторжных работ и еще пять лет солдатской службы в той же Сибири Сделали его больным человеком, страдающим эпилепсией. И вот бедный, покинутый всеми друзьями, без средств и без крыши над головой, он переезжает из страны в страну, странствует по Германии, Франции, Италии. Но все эти горькие моменты поистине трагической жизни не сломили Достоевского, великого русского писателя. Он мужественно переносил удары судьбы. Навсегда в его произведениях осталась великая тема — преодоление бед, борьба за истину, за то, чтобы человек увидел, что он от Бога. А вот что известно о Рейтере. Всю свою жизнь немецкий писатель Рейтер, произведение которого — излучают так много веселья, терпел невыразимые муки из-за тяжкого телесного недуга, причиной которого стали семь лет заключения в крепости. Когда его периодически одолевали длящиеся по несколько дней приступы, ему приходилось выносить не только физические страдания, но и душевные. Душа его бывала глубоко потрясена, так что каждый раз он был твердо уверен, что умирает Но нет. Лучшее из всего написанного этим многострадальным человеком возникло именно во время или сразу после таких полных страданий дней и ночей. Как раз в одной из таких ночей он продиктовал жене, которая с бесконечной любовью, заботой и терпением ухаживала за ним в течение двадцати трех лет надпись для своего надгробия Начало, конец, о, Господь мой, Твои. Что было между нами, то годы мои. Во тьме я блуждал, шел неверным путем, Но ясен Господь мой, и светил Твой дом. Еще одно свидетельство о штудде. Настоящим чудом было то, что миссионер Штудд, больной человек, страдавший от тастмы лихорадки, дизентерии и желчекаменной болезни, ежедневно мог работать по 18 часов. Более того, в то время как в наши дни миссионеры, несущие служение в тропиках через 3-4 года или даже раньше настоятельно просят отпустить их в Европу, уже немолодой штудт провел в этом убийственном климате 13 лет без всякого перерыва откуда такое немощное тело черпало силы причиной был сильный дух которым бог наделил его и который поэтому смог поддержать слабое тело четвертое Дух и душа человека иногда проявляют удивительные, совершенно неожиданные способности в смертный час, то есть в состоянии величайшей физической слабости. Ученые и врачи сообщают о смертном часе человека следующее. Из всех пяти чувств – слух, зрение, обоняние, вкус – осязание, первым исчезает зрение. Глаза умирающего наблюдают мерцание. Отдаленные предметы становятся едва различимыми, а ближайшие предметы видятся, как сквозь пелену, которую руки умирающего пытаются отодвинуть. Подергивание пальцев на одеяле имитирует эти движения. Такое подергивание безошибочно можно считать знаком близкой смерти. А вот слепой Бах, умерший в возрасте 65 лет, за несколько мгновений до смерти прозрел. В то время как глаза видят все хуже и хуже, уши слышат пока ясно и четко. Достоверно известно, что слух сохраняется до самого конца. Умирающий может слышать голоса плачущих, хорошо воспринимать обращенные к нему слова. Поэтому чрезвычайно важным оказывается исполнение христианского долгой любви – обращаться к покидающему нас со словами утешения из Священного Писания». обязательно нужно воздержаться от всяких неуместных слов. Даже шепотом нельзя говорить ничего, что могло бы причинить страдания. Слух умирающего утончен, как никогда при жизни, а у глухих перед самой смертью могут включиться слуховые нервы, как случилось, например, с Бетховеном. Часто у человека... Нет лишь сил ответить, но движение губ показывают, что он понял. Поэтому окружающие его люди должны быть крайне осторожны в том, что они говорят. Недопустимо в присутствии умирающего высказывать замечания о нем. В смертном часе Хофакера, скончавшегося 18 ноября, 1828 года в Рилленсхаузене, Вюртемберге, в возрасте 30 лет, сообщают следующее. Когда брат умирающего стал благословлять его, он воскликнул громче. Затем Хофекер начал повторять вслед за братом стих молитвы. «Когда страх в моем сердце...» Достигнет предела. Тут молящийся, брат, оговорился, сказав «из-за смертной муки твоей», и умирающий поправил его «нет, из-за страха и муки твоей». Через некоторое время побледневшие губы еще трижды произнесли «Спаситель, спаситель, спаситель». И тут дыхание прекратилось. Можно привести много чудесных примеров того, как в смертный час душевнобольные люди, которые не могли говорить или объясняться иным способом, вдруг четко, громко, внятно сообщали, что во время воскресных богослужений они понимали все проповеди, но лишь были не в состоянии выразить свое понимание. С большой благодарностью они говорили о том, что внутренне были благословлены Словом Божьим, воспринятым через молитву и проповедь. Автор лежащий перед вами книги сам удостоился быть свидетелем таких чудес в Нейнштадте, в Гарце. Лессер передает в одной из своих книг рассказ директора заведения Хефета в Трейзе о смерти одного из самых слабых, убогих детей. Около двадцати лет в нашем заведении содержалась девушка по имени Кете. Она была душевно от рождения и так и не научилась произносить ни одного слова. Кете тупо прозябала, ела, пила, спала, иногда издавала крики. Она то часами неподвижно глядела перед собой, то судорожно двигалась. Других проявлений жизни за долгие годы Мы у нее не наблюдали. Ко всему, что происходило вокруг, она была совершенно безучастной. И физически девушка становилась все более слабой. Вскоре ей пришлось отнять ногу. Уже давно мы желали, чтобы Бог прекратил ее жалкую жизнь. И вот однажды утром мне позвонил доктор и попросил меня сейчас же пойти с ним к Кете. Она... умирала. Подойдя к ее комнате, мы услышали, что за дверью кто-то громко поет «Отходную». Когда мы вошли внутрь, то не поверили своим глазам и ушам. Безумное отрождение Кеты, которое ни разу не произнесла ни слова, пела сама себе «Отходную», и все повторяла «Так где же душа? Обретешь ты покой!» Около получаса кета пела, лицо ее светило с блаженством. Потом она кротко и тихо скончалась. Мы были глубоко взволнованы тем, как умирала эта девушка. Сколько вопросов поставил перед нами Митя. ее смертный час. Получалось, что безучастность Кеты к тому, что происходило вокруг, была только кажущейся. На самом деле она многое воспринимала. Иначе откуда бы взялись текст и мелодия песни, которые она правильно запомнила и воспользовалась ими в решающий час жизни? чудом было уже то, что немая до тех пор Кетте вдруг смогла ясно, четко произнести слова песни. Доктор В. все повторял «Для меня, как для медика, это загадка». Из-за многочисленных воспалений мозговой оболочки У нее произошли такие ужасные анатомические изменения в коре головного мозга, что совершенно непонятно, как эта умирающая девушка смогла вдруг петь так ясно, четко и с таким пониманием. Пятое. Дух и душа человека в сущности своей остаются все теми же, хотя человеческое тело обновляется каждые семь лет. Ученые-естественники говорят, что за пятьдесят шесть лет жизни мы полностью обновляемся физически. Любая составная часть нашего тела после этого как таковая уже не существует. И все-таки человек продолжает жить, и все-таки он помнит свое прошлое. Как раз в преклонном возрасте – Он часто точнее и отчетливее всего помнит то, что его память восприняла и удержала в раннем детстве. Этот удивительный факт заставляет нас думать, это признают и серьезные ученые, что дух и душа в достаточной степени независимы от мозга и таким образом в целом от тела. Профессор Филипп, университет Марбурга, так говорит языком своей науки об этом семилетнем цикле обновления человеческого организма. Организующая сила единой жизни, имеется в виду человек, пропускает сквозь себя земную материю, атомы и молекулы, имеется в виду переваривание поглощенной пищи, что можно назвать текучим равновесием. За совсем небольшой отрезок времени все материальные составляющие человеческого тела исчезнут, сменят свой молекулярный состав важнейшие соединения нашей нервной системы. Всего за 18 дней обновятся строительные элементы самого твердого костного вещества апатита, но континиум постоянства личности сохраняется в единстве ее уникальной неповторимой жизни. Шестое. Одухотворенная душа может проявлять себя точно так же и в случае повреждения участков мозга. Врачи и ученые знают много случаев, подтвержденных научными исследованиями, когда при вскрытии трупов обнаруживалось отсутствие существенной части или даже всего мозга, причем при жизни у человека, которому принадлежал этот разрушенный мозг, не наблюдалось ни малейшего психического расстройства. Профессор Шмик, доктор наук, пишет по этому поводу в своей книге «Бессмертие души». Доктора Нейман, Боннет и Ромберг, наблюдали явление крайне интересной природы. При вскрытии трупов людей, которые при жизни не страдали никакими расстройствами мыслительной деятельности, они обнаружили, что их мозг местами походил на гнилое, изъеденное червями дерево. Ясность мысли при разрушении одного полушария мозга заставляет предположить, что другое, Здоровое полушарие заместило больное и одно выполняло все функции, но в случаях полного разрушения мозга, описанных Фридрихом Циммерманом, Бурдахом Шредером, Энамозером Беннеке и Хуфеландом, подобное объяснение не выдерживает критики, потому что мозг человека был полностью разрушен, однако до последнего момента его сознание оставалось ясным. Бенеке рассказывал, как о достоверном факте нам, своим студентам, что при вскрытии тела гениального архитектора Шинкеля, который умер в полном сознании, было обнаружено, что мозг в его голове почти полностью отсутствует. Хуфеланд сообщает, что при трепанации черепа человека до самого последнего дня сохранявшего рассудок обнаружили, что его черепная коробка пуста, как жестянка. Все эти факты вместе взятые. Характеризуют мозг не как самостоятельный орган, но лишь как базис для проявления совершенно отличной от материи сущности. Человек как вид и как индивидуум слишком велик для ограничений земного существования. И рано или поздно он понимает, что жизнь на земле – лишь начало его осмысленного бытия. Таким образом, бессмертие вполне обоснованно можно признать природным явлением. Таково мнение профессора медицины Шмика. Седьмое. При особых обстоятельствах одухотворенная душа человека обладает уникальной способностью узнавать без помощи органов чувств о событиях и людях, весьма удаленных от него во времени и в пространстве. Здесь мы вступаем в область сверхъестественного, телепатии, ясновидения, предчувствий, внушений, внутреннего голоса, видений, снов и так далее. Детальное рассмотрение каждого из этих феноменов не является целью данной книги. Однако мы поговорим немного об этих явлениях, поскольку они могут подтвердить и дополнить наши знания о потусторонней жизни в свете того, как был сотворен человек. Оговоримся сразу же, что ни в коем случае нельзя пытаться вызвать эти проявления искусственно, так как тем самым мы можем открыть себя для действия злых сил. Мы живем в опасном мире, который, если взять его в целом, и слышать не хочет о Боге и Его Слове. Так что все демоническое получило большую свободу действий, А поскольку время сейчас, по всем признакам, апокалиптическое, нужно быть вдвойне и втройне осторожными. Поэтому испытывайте духов, от Бога ли они. первая Иоанна 4.1 Уводят они вас от Бога или приближают к Нему? В сомнительных случаях обращайтесь за помощью и советом, опытному духовному наставнику. Однако, с другой стороны, нельзя считать, что все названные вещи исключительно от дьявола. Мы не собираемся касаться подробностей всех этих явлений и сознательно приводим лишь такие случаи, о которых сообщают христиане. О телепатии. Под телепатией, мы понимаем следующее явление. В случае опасности для жизни или иного события, вызывающего сильные эмоции и чувства, которые переживает человек, радость, ужас, тревога, сообщаются другой, находящийся может быть, за сотни километров, душе, связанный с этим человеком родством, дружбой или совместной работой. Е. Р. Изен рассказала автору этой книги о случае из своей жизни. Я была помолвлена в ту пору, и однажды вечером у меня произошел такой приступ рыданий, что все тело мое буквально сотрясалось. Мне сразу же стало ясно, что с моим женихом что-то стряслось. Я тут же написала ему письмо, в котором спросила, что случилось с ним в тот вечер, в такое-то время. Его ответ поразил меня. В то самое время он боролся с тяжелейшим приступом очень болезненных почечных колик, положивших начало хронической болезни. Так как Е.Р. — христианка... Она отнеслась к этому происшествию как к особому знамению для молитвы за своего жениха. О ясновидении Известны случаи, когда человек вдруг явственно видит смерть любимого человека, находящегося очень далеко от него. Причем потом выясняется, что день и час смерти точно совпадают с часом видения. Английский физик и математик Лодж умер он в 1940 году, президент Лондонского общества, опубликовавшего результаты своих исследований феномена ясновидения в 26-томном сборнике, сказал 13 сентября 1913 года следующее. «Дух человека самостоятелен и в своей деятельности не всегда привязан к органам чувств». Аудитория, состоявшая из 3000 слушателей всех факультетов, согласилась с ним. О предчувствиях. Либих записал следующий случай. «Однажды в воскресенье мы отправились в гости к одной семье в Бетцингене, взяв с собой нашего трехлетнего сына. По дороге туда мы пересекли железнодорожную линию на Тюбинген». Через три дня после этого моя жена ушла на собрание библейского кружка, оставив сына под присмотром домашней работницы, и малыш потихоньку улизнул. Придя на место, жена узнала, что из-за болезни хозяйки квартиры занятий не будет, и решила кратчайшим путем вернуться домой. Но внезапно она почувствовала в себе неодолимое желание пойти не в Рейтлинген, где мы жили, а в Бетцинген. хотя она и убеждала себя, что это нелепо, ведь мы были в Бетцингене всего три дня назад, что-то так сильно толкало ее пойти этой дорогой, что она в конце концов поддалась странному порыву. Подходя к переезду, она с ужасом увидела, что наш малыш играет на рельсах и не обходчик, никто либо другой его не замечают. в Ближайший поезд — Мог бы убить ребенка, если бы необъяснимые чувства не заставило его мать пойти туда. Смотри книгу «Наша действительность в двух мирах» 1961 год. О Страсбургском теологе Зальцмане рассказывают следующее. В 1793 году, будучи аристократом, он подвергся преследованиям и бежал в глубь Франции, где в одной деревне католический священник дружески принял его в своем доме. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Кто бы мог подумать, что протестант Зальцман скрывается у католического священника? Но через несколько недель теолога стало одолевать чувство, что кто-то выдал его убежище. Он попросил у священника рекомендацию к одному из его друзей – которую тот охотно дал, хотя и возражал против столь поспешного отъезда своего гостя. Они договорились, что на следующее утро Зальцман позавтракает в шесть часов и сразу же отправится в путь. Но ночью, между двумя и тремя часами, На него напала сильная тревога, сопровождаемая неодолимым желанием немедленно и поспешно бежать, не дожидаясь завтрака. Он оделся, распрощался с удивленным священником и вышел. Вскоре после его отъезда дом священника был окружен жандармами, которые разыскивали беглеца, но тот за это время благополучно добрался до нового убежища. О том, как опасны могут быть предчувствия, вдохновляемые демоническим воздействием, пишет подробно в письме Лафатеру от 18 июня 1797 года Юнг Штиллинг. «Если бы ты знал свойства мира духов так же хорошо, как знаю их я, Ты бы дрожал и молился от всего сердца благодаря Бога, что Он уберег тебя от падения. Я сталкивался с чрезвычайно важными и редкими фактами из мира духов, но меня связывает обет молчания. Так что я могу сообщить тебе лишь о результатах приобретенного мной опыта, на точность и истинность которых ты можешь твердо полагаться». так же, как строение бабочки глубоко сокрыто в гусенице, так и строение преображенного тела и его органов восприятия глубоко и в неразвитом виде сокрыто в нашей теперешней форме существования. Одним из органов восприятия духовного мира является орган, отвечающий за способность к предчувствиям. Под этим Я понимаю умение более или менее четко, то через образы, то без них, узнавать удаленные от нас во времени и в пространстве вещи. Это и есть тот орган, через который мы, если он развит, вступаем в соприкосновение с миром духов. По законам природы и Божьему замыслу данный орган в этой жизни ни в коем случае не должен развиваться. точно так же, как гусеница, не должна иметь крыльев бабочки. Однако, поскольку человек – существо свободное, и кое-что в нем происходит в нарушение Божьего замысла, то очень часто случается, что он развивает свою способность к предчувствиям. Но всякое развитие ее противоестественна. Это воистину болезнь, и ни в коей мере не угодно Богу. Большая часть прорицателей и предсказателей в Библии, особенно те, о которых говорится, что они обладали духом прорицания, а также одержимые, были людьми с противоестественно развитой способностью к предчувствию, и поэтому ими пользовались злые духи. В Царстве божьем употребление этой способности совершенно запрещено, а вместе с ней и общение с духами, которое возможно лишь через нее. О внушении свыше Приведем всего лишь один пример внушения. Известно, что когда Георг Фридрих Гендель собирался завершить свою ораторию «Мессия», Вдохновение покинуло композитора. Но во сне ему был дарован тот несравненный заключительный хор, который он принялся записывать сразу же по пробуждении и который принадлежит теперь к вершинам церковной музыки. Смотри, Шеринг, предисловие к его изданию «Мессии». Хорошо известен факт, что многие художники – Скульпторы, композиторы, живописцы, писатели, поэты. Заранее видят внутренним зрением свое произведение совершенно готовым, внушенным им. А душе оно подарено как откровение, вдохновение или озарение. О ясно различимых внутренних голосах. Люди... слышит голоса. Причем как добрые, так и злые. Об услышанном добром голосе пусть расскажет следующий пример. Известную Беату Штурм из Штутгарта умерла она в 1730 году, часто тревожая мысли о самоубийстве. Однажды она уже держала в руке нож, как вдруг кто-то, Быстро произнес ей на ухо, «Не убей!» Разве ты сама дала себе жизнь? Значит, ты сама не можешь и отнять ее у себя. Другой пример. Во время Первой мировой войны декан Вурм из Рейтлингена, позднее епископ Вюртенбергский, в газете «Зю Цайтунг» Рассказал о молодом солдате из Вюртемберга, попавшем на фронт из семинарии. Ему дали кличку «Брат». Товарищи часто дразнили его, а некоторые иногда злоупотребляли его добротой. Солдатом он был очень храбрым и счастливо прошел через множество испытаний. Уважение к молодому вюртембергцу росло, Все чаще к нему приходили солдаты, черпавшие силы в его вере в Бога и в знании Библии. Однажды он был в разведке и отсутствовал три дня, так что его уже стали считать погибшим. Но он вернулся с очень важным донесением, за что был награжден железным крестом первой степени. Особенно поразил его товарищи один случай, произошедший во время ночного патрулирования. Они продвигались по глухому лесу, где уже в двух шагах ничего не было видно. Внезапно брат замер на месте. Он предложил своим товарищам остановиться, чтобы помолиться. Тут они увидели засветившиеся прямо у них под ногами огоньки. Это разошли с и отразившиеся в темной воде звезды обнажили... сокрытую опасность. Вся группа неминуемо погибла бы, если бы внутренний голос не остановил брата. В рождественскую ночь 1917 года он был смертельно ранен вражеской пулей, когда подхватил жалобно застанавшего раненого и попытался укрыть его в окопе. О видениях. Приведем всего лишь один пример. Адельберт граф фон Рекке фон Фольмерштейн, основавший приют в Дюссельталле, рассказывает следующее. В 1821 году приют в Овердике, находящийся недалеко от Бухума, из-за наплыва детей оказался настолько переполненным, что назрела необходимость его расширения. Число нищенствующих и заброшенных детей и забедневших из-за войны краев Рейнской провинции и Вестфалии, которым была нужна крыша над головой и помощь, росло с каждым днем и все больше подталкивало меня просить «Господи, помоги! Сам покажи мне место, где я смогу продолжить дело моё к Твоей славе». И вот однажды, незадолго до полудня, когда я молился, преклонив колено перед Господом, Я вдруг увидел совершенно незнакомую мне местность с различными строениями, и так ясно, что мог бы ее нарисовать. Все еще поглощенный созерцанием показанного мне места, я услышал стугу в дверь своей комнаты. Я вскочил, отодвинул засов, и ко мне вошел господин С., который во время похода 1825 года служил под моим командованием и сейчас занимался делами, заставляющими его много путешествовать. После краткого приветствия я сказал ему: "Дорогой С, вы ведь всюду бываете. Скажите мне, где находится вот такое место? И я описал ему то, что увидел". Господин С сразу же ответил: «Это Шпетменхен. У него есть еще и другое название, но я его не знаю. Это такое народное название, а расположено это место недалеко от Дюссельдорфа». Услышав о Дюссельдорфе, то есть совершенно католической местности, я был напуган, поскольку даже во время своих поездок старался избегать посещения тех краев. Неужели придется открывать свой приют посреди католических земель недалеко от строго католического города? Это было еще одно испытание веры, но Господь так ясно указал мне место, где должна была обитать Его слава, что я не мог раздумывать, а должен был отправиться туда, уверенно и радостно взирая на Него». Я спросил государственного советника С., которого знал еще с войны и считал знатоком окрестностей, где расположен Шпетманхен. Он ответил, да это же Дюссельталь. Он расположен в получасе езды от города. Да, это великолепное место для приюта, да и купец ха которому он принадлежит, хочет его продать. «Пойдемте, я прикажу запрячь лошадей и отвезу вас туда. Сами увидите». Таков был его ответ, хотя я и словом не обмолвился о том, что ищу место для приюта. И вот когда я увидел Дюссельталь, который привиделся мне как бы с высоты птичьего полета в Маучию, с его надвратным строением, длинными высокими стенами... Я узнал в нем то, что Господь показал мне в видении. О снах. Сны также являются доказательством самостоятельности одухотворенной души, потому еще одним указанием на существование невидимого мира и невидимой реальности – Из богатого опыта мы, конечно, знаем и о таких снах, которые представляют собой лишь повторное переживание дневных впечатлений, но, с другой стороны, сны иногда содержат нечто важное и часто как бы предсказывают будущее. Библия тоже сообщает о таких пророческих снах. Рассмотрим всего два примера. Курфюрст Фридрих Мудрый. С детства был ревностным католиком. Выступление Лютера против торговли индульгенциями не нашло у него поддержки. И вот Курфюрсту приснился странный сон. «Мне приснилось», — рассказывал он, сохранилась запись этого рассказа, «что всемогущий Бог прислал ко мне монаха, спутником которого был апостол Павел. Павел во сне приказал, «Ты, курфюрст, должен позволить монаху написать нечто на моей дворцовой часовне в Виттенберге». Сразу же после этого распоряжения Павла монах начал писать и писал так крупно, что я смог прочитать это отсюда, из швейницы. В тот же миг Я проснулся с поднятой рукой и в сильном испуге. Фридрих Мудрый увидел в этом сне божественное предначертание и, послушно выполнив его, стал протестантом. Вюртембергский пастор Блумхард, который впоследствии стал инспектором миссии в Базеле, благодаря сну получил деньги на оплату своего магистерского экзамена, которая составляла тогда 200 гульденов. За несколько дней до экзамена один пожилой профессор в конце своей лекции спросил, нет ли среди присутствующих студента по фамилии Блумауэр или что-то в этом роде. Когда Блумхард назвал себя, профессор попросил проводить его домой и уже дома спросил, «Не правда ли вам нужны деньги?» Блумхард замялся, а профессор вынул из шкафа небольшой сверток и вручил его со словами «Эти деньги, дорогой мой господин Блумхард, я должен вручить вам, поскольку видел сон прошлой ночью. Видите, в распоряжении Господа всегда есть средства и пути. Я рад, что на этот раз он избрал меня орудием для исполнения его замыслов». В свертке было ровно 200 гульденов. Пастор Хербст приводит в своей книге «Мир таинственного указания, как распознать те сны, в которых Бог обращается к нам». Хербст пишет, «Если тебе приснился сон, указывающий на смерть, суд и вечность, предостерегающий об аде, призывающий к обращению, укрепляющий в отказе от соблазнов, дающий добрый совет, указывающий на какое-то важное для тебя место в Священном Писании или напоминающий тебе о необходимости помолиться за того или иного человека, то можешь быть уверен, что этот сон для тебя — голос Бога. На такие сны обращай внимание, а иные — Выбрось из головы. Будем же считать этот совет пастора Хербста верным руководством для распознавания всех вышеназванных явлений. Если они приближают нас к нашему Богу и Спасителю и открывают Его Слово, то они от Бога, все иное от лукавого, и несет в себе опасность. Итак, человек — как никакое другое существо в мире, может достичь цели своего бытия, но может и потерпеть неудачу. В мировой истории и истории отдельных народов мы находим примеры того, как человек благодаря силе своего духа создавал целые культуры во всем их многообразии и уничтожал их, если считал нужным. Человек творит благо, но одновременно сеет вокруг себя беды и разрушения. С Со осознанием собственной независимости человек поступает по своему усмотрению так, как будто бы он и есть Бог. Тем не менее, дух и душа человека способны и на большее. Они необъяснимым образом уже здесь, на земле, при некоторых обстоятельствах, могут преодолевать границы времени и пространства. Они могут видеть то, что не может узреть человеческий глаз, чувствовать радость и ужас в тот момент, когда эти чувства испытывают близкие люди за тысячи километров. Одухотворённая душа может иногда предчувствовать, что ожидает нас в будущем, может видеть указывающие путь сны и видения, слышать внутренние голоса и получать в дар внушение. Остановимся и спросим себя, как можно связать эти феномены с темой нашей книги «Жизнь после смерти». Описанные происшествия показывают нам в действии таинственные силы в духе и душе человека — разрывающие границы пространства и времени и указывающие на иное бытие, на вторую, невидимую пока действительность. Если занять правильную позицию по отношению ко всем этим непостижимым вещам, то есть проверять их в соответствии со Словом Божиим, то эти феномены могут пролить свет не только на жизнь человека, но и на божественные деяния. Если например христианин почувствовал, что с любимым человеком произошло какое то несчастье и ощутил призыв к серьезной длительной молитве, то он воспримет это с благодарностью и покорностью как знак поданный ему господом, поскольку ни один волос не упадет с нашей головы без его ведома, то и предчувствие и внушение и видение и пророческие сны, и внутренние голоса, и прочее. Все это, прежде чем достичь нас, прошло через Него. Мы видим, что можно принимать дары из Его руки с детской верой, чтобы претворить их в дела молитвы и заступничества, благодарности и поклонения.